Глава 21. Сибирские пересылки Учитывая сжатые сроки, поставленные им начальством вернуться до зимы, Алексей с Яковым не могли себе позволить идти в Забайкалье пешком с общим этапом. Сказать по правде, это их устраивало. Согласно норме, партия должна проходить за месяц 500 верст, 30 верст в день, через двое суток на третий дневка. В Томске и Иркутске положен трехнедельный отдых. При таких порядках инспекторы этапной цепочки прибыли бы на место к Рождеству со сбитыми в кровь ногами. Посему пример поляков, едущих на каторгу с комфортом, на лихой тройке оказался заразителен. Из Перми... Вышли на восток уже два тарантаса. Солдатики караульной службы также были рады прокатиться с ветерком, а не тащиться на своих двоих с винтовкой и подсумками. У кислой шерсти своя норма. Кислая шерсть — солдаты конвойной стражи. Сто верст в неделю, пять тысяч верст в год и при любой погоде. И все это за два рубля семьдесят копеек годовой денежной дачи. В итоге получилась привилегированная колонна. Две повозки — а в них два богатых спиридона, двое каторжных панов и двое караульных под началом ефрейтера. Так рванули до Тюмени и долетели до нее в четыре дня. В Тюменской пересыльной, знаменитой своими особо лютыми клопами, Лыкову с Недашевским не удалось даже подраться. Иваны, что проломили голову лобовскому агенту, давно уже отбыли на рудники, и наказывать было некого. Да и череп у парня благополучно зажил и он опять заправлял в канцелярии. Отпраздновали Троицу, сели на пароход и поплыли в Тобольск. Зато, когда добрались до него и остановились там на ночлег, питерцев ожидало целое приключение. В тюрьму последние два месяца крепко держали конокрады. Их сошлось вместе 11 человек. Достаточно, чтобы подчинить себе тысячу разрозненных арестантов. Конокрады известны своей особенной сплоченностью. Взаимовыручка у них необыкновенная. Объясняется это тем, что мужики, пойманных на лошадиной покраже, полицию не ведут, а убивают на месте. И потому профессия у этих воров самая опасная для жизни. Рискованнее, чем у любого записного убийцы. Чтобы заниматься подобным делом, необходимы надежные сообщники. Такие, что голову свою подставят за товарища. По этим причинам связываться с коннокрадами не решился даже Лыков. И выкупил у старшего надзирателя дворянскую камеру. Однако после обеда их с челубеем покой был нарушен приходом долговязого сжигана, развязанного, с потасканной физиономией и безнадежно развращенного человека. С ним был еще какой-то чумазой поддувало. Усевшись напротив питерцев, парень уставился на них нагло и дерзко. Скажи им, кто я есть? То есть Мишка Деребздяй. Подобострастно проблеял чумазый. «С ним тут -то никто не связывается!» «Отчего так лениво по любопытству Улыков, глядя на гостя без интереса?» «А он э, с потышниками водится». «Потышники — конокрады». «Ну вот пусть к ним и валит. Нам здесь только деребздяев не доставало». «Эво, ну как!» — удивился Жиган. «Матряй, У нас все по совести. Кому не мило, тому врыло. «Сочинители про таких, как ты, пишут» со следами всех поруков на лице. Если не исчезнешь и в миг, следов у тебя прибавится». «Ну все!» — выдохнул Деребздяй, обежал стол, подскочил к Лыкову и ударил. Тот легко уклонился и махнул в ответ. Мишка отлетел в угол и там долго, минут пять, лежал без движения. Чумазово же, как ветром, сдуло. Поднявшись, наконец, с трудом на четвереньки, Деребздяй молча выпал вон. Через час после этого в дворянскую камеру пришел масс шайки конокрадов Васька Бубок, рослый кудрявый детина с лихими и веселыми глазами. Лыков подобрался, но Бобок выставил на стол диковинку. Диковинка, бутылка водки, народное выражение XIX века. — Давно здесь порядочных ребят не было. Все какие-то слабожильные приходят. — Поговорим? — Чего же не поговорить, — согласился Лыков, вынимая третий стакан. Челубей разлил, они выпили, помолчали немного. Потом Бабок сказал буднично. — Мы завтра дело производством будем заниматься. — То есть дело-дело воровать. — На рихт пойдем. Барная скамейка обнаружилась. — Рихт коннократства, барная скамейка и хорошая лошадь. — Айда с нами. Не комплект у нас. Нужны лихие человеки. — Прямо отсюда? — Прямо отсюда. — А потом куда? — Сведем коняшку, растербаним и опять сюда вернемся. Тут никто искать не станет. Не сомневайтесь, Все уже давно слажено. Чай не впервой. А понравится вам наше занятие, так мы вас до осени в лазарете поместим. Еще дела провернете, домой с хорошей деньгой прибудете. Выков сделал вид, что задумался. Ладно, сказал Мас, вставая из-за стола. Покумекайте до утра. А завтра в другом месте дадите окончательный ответ. Бывайте. Что еще за другое место? Встревожился челубей, когда конократ ушел. Он что? всю свою шайку приведет для убедительности. Разъяснилось это утром. Конвой вывел их из пересыльной тюрьмы, провел мимо строго и памятника Ермаку по высокому берегу Табова и доставил в канцелярию к полицмейстеру. Красивый сач в щегольцом Чекмени, тот оказался похож на Ваську Бабка. Глаза такие же лихие и веселые, а цвет лица, как у настоящего, жизнелюба. Внимательно изучив бумаги лобовских агентов, Полицмейстер плотно закрыл дверь и спросил. «Ну, что надумали насчет Васькиного предложения? Говорите, как есть. Люди нужны позарез. У нас все серьезно. Придете к нам, в обиду не дадим. Будете как сыр в масле кататься». «Увы, Есаул, не получится». Спокойно, как равный равному, ответил ему Алексей. «Дела у нас в Забайкалье важные. Отлагательств не терпят. Нас уже наняли люди посерьезнее тебя». «Жаль». — вздохнул полицейский. Я же вижу, какие вы спиридоны. — Но нет, так нет. Сегодня же отправлю вас дальше. О нашем разговоре понятно молчок. Он сдержал свое обещание, и уже вечером Челубей с Лыковым снова плыли на барже. Четырнадцать суток сначала по Иртышу, потом по Оби и добирались до Томска. Покупали по пути рыбу у остяков, а в Лямином бару приобрели полтуши изюбря, закоптили и питались им до конца плавания. В Томской пересыльной тюрьме Лыкова ожидала неприятная встреча. Когда он в колонне вновь прибывших шел в карантинное отделение, из галереи его негромко окликнули «Господин Лыков». Демон резко обернулся и увидел Прова Суконкина, мелкого воришку-отказника, которого он арестовывал три года назад в Нижнем в должности помощника начальника сыскной полиции. Момент был критический. Алексей существовал тут под другой фамилией. Прочие арестанты и конвойный надзиратель насторожились. Челубей остановился поодаль и ожидал продолжения. — Ты, земляк, ошибся. Я Шапкин, Иван Иванович. Но Соконкин в сером бушлате и без козырки смотрел весьма нахально и фамильярно махал рукой, подзывая сыщика к себе. И Лыков подошел. — Но... Вы ну-ка-то обождите, ваше благородие. Чать не запрягли? — громко прошептал отказник. Я так понимаю, вы и есть из тех самых демонов, из чертовой роты, про которых в газетах пишут. Угадал? Я высылаюсь административно в Читу по месту жительства. Я мещанин Шапкин, понял? А не то? Чего не то? Вы такие замашки оставьте, ваш бродя. Я ведь обижусь, да уйду. И сразу Ивану выложу, какой вы Шапкин. Или Лыков. Они живо разберутся. Алексей стоял молча и лихорадочно соображал. — Выдаст ведь! И впрямь, наш. Попробовать напугать? — Валяй, выкладывай! А я им в ответ скажу, как ты блоху полиции продал! Фу-ой! — рассмеялся Суконкин. — Тому уж сто лет в обед! Все забыли давно, кто такой он был-то! Другие вожди народились! Никому это теперь еще не интересно! — Ты чего хочешь? — спросил Алексей, глядя в сторону. — — Вечером, апсля, проверки, приходите за швальню, там и поговорим. И что был у меня? Лыков вернулся в балаган весьма раздосадованный. Отмахнулся от встревоженного челубея. — Так, одна гнида из прошлой жизни, я разберусь. И уселся думать. Поганный, трусливый характер бывшего его доносчика теперь играл против сыщика. Соконкин постарается выторговать у него замолчание как можно больше. Но нет никаких гарантий. Что он же и не сдаст потом Лыкова Ивана. Вся операция находилась теперь под угрозой. Самое верное было бы изолировать Суконкина при помощи администрации, сходить к смотрителю открыться, пароль между Амуром и Невой. Об этой кодовой фразе, означающей, что агенту нужна помощь, секретные телеграммы извещены все тюремные полицейские власти вплоть до Благовещенска. Однако раскрывать себя продажной надзирательской братья следовало лишь в самом крайнем случае. Выков решил, что определит, тот ли это случай после разговора с Провом. Они встретились за швальней, когда было уже темно. Цуконгин опасался сыщика и пришел не один. В отдалении так, чтобы не слышать разговора, но все видеть, стоял нанятый им человек. Разговор Пров повел жестко и нахраписто. Он потребовал, оговорив для начала, двух услуг. Сделать его писарем в канцелярии и убрать из тюрьмы куда подальше некого Вовку Хазара. Хазар этот за что-то не взлюбил Суконкина, и вот уже два месяца не дает проходу, издевается и бьет. — А если я этого героя безо всяких смотрителей и записчик возьму? — Взять записчик, взять за горло. — Зачтется оно в твои два пожелания. Суконкин пожал пухлыми женоподобными плечами. — Я же сказал, для начала эти два условия, а там погляди. Могит и еще появится. С Вовкой же надо как следует, а то вы уедете, а он-то останется, и жизнь моя сделается тогда совсем невозможная. Как хочете, но уберите его отсюда, но совсем. Не боишься профпалку перегнуть. Я ведь теперь в Петербурге служу в департаменте полиции, и начальство мое знает, где я. Не ссорился бы ты с властью, умерил запросы, мой тебе совет. Так департамент далеко, ваш бродя а Иваны туточки за стенкой. А ежели вы такой важный теперь человек, так и сделайте, что велю, для начала. Соконкин явно не собирался останавливаться в своих требованиях. Его необходимо было срочно обезвредить. «Ладно — Ладно, — резюмировал Лыков, — я здесь проездом. Здешнее начальство обо мне не извещено. Как прибуду в Нерчинск, сделаю все насчет канцелярии. А Хазару сей же час башку откручу. — Эх, нашли дурака! С канцелярией чтоб у меня прямо здесь же решили, иначе ни до какого Нерчинска не доедете. Непременно у вас пароль до властей имеется, или бумага, где зашита. Здесь, иначе все Иваном сообщу. И Лыков понял, что придется идти к смотрителю. На следующее утро после поверки он отправился искать майора Кандыбу, начальника Томской пересыльной тюрьмы. Задачка была не из простых — следовало подловить смотрителя так, чтобы рядом не было посторонних, особенно арестанских ушей, сказать пароль, быстро объяснить ситуацию и оговорить способы дальнейшей связи. Ясно, что на место управляющего самой крупной в империи тюрьмой вершителя судит тысяч человек а бы кого не поставят. И Лыков надеялся на быструю и грамотную помощь. Он перехватил майора очень удачно. В переходе между канцелярией и пекарней. С Кандыбой был только помощник молодой белобрысый офицер в очках со спокойным приятным лицом. Подскочив к смотрителю, Алексей сдернул картуз, вытянулся по-военному. — Ваше высокоблагородие! Дозвольте обратиться с прожением! — Некогда мне! — отрезал тот и хотел пройти мимо. — Между Амуром и Невой! — четко в полголоса произнес сыщик со значением, глядя прямо в глаза майору. — Что? — Зревел вдруг Кандыба, остановившись и дыхнув на лыково густым водочным перегаром. Алексей с ужасом увидел, что смотритель крепко пьян, лицо красное, как помидор, а маленькие бегемоти-глазки смотрят тупо и гневно. — Повтори, что ты сказал, подлец! Это кто тут воет? Повтори! Между Амуром и Невой пробормотал сыщик, понимая уже провал своего плана. Была шифрованная телеграмма из МВД. Проверьте в канцелярии. Да ты еще учить меня вздумал, рака ли арестантская харя. Помощник! Здесь Иван Самсонович. Кому Иван Самсонович, а кому ваше высокоблагородие? Виноват ваше высокоблагородие. Слушаюсь. Пятьдесят розыг этому жоху. Сейчас же. При мне. Лыкова обдала жаром. Он понимал, что ничего не сможет сделать, если этот пьяный идиот — Действительно решится его наказать. — Никак нельзя, ваше высокоблагородие, — вежливо, но твердо возразил помощник смотрителя. — Он не арестант, а административно высуваемый. Телесные наказания не предусмотрены законом. У Алексея отлекло было от сердца, но, как оказалось, рано. — Какие еще там законом? Здесь я закон, а еще царь и бог. Как скажу, так и будет. Мне здесь все можно. Я для этого сюда и поставлен. Выполнять! Никак нельзя, ваше высокобугородие, — по-прежнему твердо отвечал помощник. О прошлом месяце отставлен без прошения смотритель Ачинского этапного двора, как раз за такое превышение власти. Прикажете в карцер на трое суток? Это можно. Известие о том, что за самоуправство могут выгнаться службы, несколько студило царя и бога. Обматерив на прощание Лыкова, он бросил. «Холодную!» и ушел, гордо скрипя сапогами. И Алексей оказался в Индии, как по музыке. Уголовный называют карцер. Каморка два на два аршина с крохотным оконцем под самым потолком. Стены покрыты слоем липкой плесени, а на полу густо набросаны нечистоты. Однако погрустить как следует сыщик не успел. Уже через полчаса его вывели наружу и отправили под конвоем в канцелярию. — Что там еще? — обеспокоился Алексей. Друг Кандыба залудил еще стакан и решил-таки исполнить свою угрозу. Если так, это конец. Сыконкин тут же разуверится в его лыковой полезности и выдаст демона уголовным. Сыщика завели в кабинет помощника-смотрителя. Тесная комната, бедная казенная мебель, одинокий гераний на подоконнике. Хозяин стоял посреди с формуляром в руках и внимательно разглядывал вошедшего. — Шапкин Иван Иванович, нерчинский мещанин? — Так точно, ваше благородие. — Что вы там давича, сказали господину майору? — Была не была, — решился сразу же Алексей, и так же четко со значением, как тогда Кандыби повторил. — Между Амуром и Невой. Помощник смотрителя облегченно выдохнул, улыбнулся по-доброму и сказал. — Здравствуйте, Алексей Николаевич. Позвольте представиться, поручик счастьев Платон Серафимович. — Очень рад, что все удачно разъяснилось. — Да уж, Платон Серафимович, если бы не вы, не знаю, как бы оно разъяснилось. Ходил бы сейчас карьерский асессор споротый задницы. Спасибо. — Майор Кандыба бумаг не читает, но вы не могли этого знать. — Совсем не читает? — Совсем. Бумаги мешают ему управлять тюрьмой. Так, как хочется. — Понятно. Если никого не высек, значит, день не задался. Вы даже не подозреваете, как близки к истине, Алексей Николаевич. Увы, он у нас из кантонистов, вы сами понимаете. Да еще это дипсомания, старое название алкоголизма. А вы, судя по всему, что я здесь, а не в карцере, бумаги читаете? На мне говоря по правде, вся практическая работа по заведованию тюрьмой и уже давно. Но это ладно. Что случилось, коли вы решили открыться? Видимо, что-то серьезное». — Серьезней не бывает. Меня опознал вчера один из ваших арестантов, некто проф. Суконкин, и угрожает теперь выдать уголовным, если я не устрою его писарем в канцелярию и не устраню одного враждебного ему каторжного. Ну, это мы сейчас же решим. Э, что я должен сделать? — Зять бы этого стервица за ноги, да, обугл головой. Жаль, нельзя. Нужно как можно скорее изолировать Суконкина, исключив всякую возможность в общении с прочими арестантами. Всякую. Это очень важно. И содержать в и до особого распоряжения департамента полиции. Будет исполнено только, Платон Серафимович. Вы понимаете, что все должно выглядеть натурально. Многие видели мой разговор с Суконкиным. Кто-то мог заметить нашу с вами встречу. Если я сейчас вернусь в балаган, а парня тут же схватят и потащат в одиночку, умные люди могут увязать эти события. Не звольте беспокоиться, Алексей Николаевич. Все будет как нельзя натуральнее. Скажите ему сейчас, что все решено для него положительно. Пусть ждет вызова в канцелярию для назначения на должность. Потом Суконкина тихо, мирно заберут на раскомандировку, и он исчезнет. Никто ничего не увяжет. Здесь же на сегодня 4849 арестантов. Больше, к примеру, чем жителей в Чите. Чем еще могу вам помочь? Дайте, пожалуйста, чернил бумаги и четверть часа времени. Мне необходимо составить телеграмму в департамент и зашифровать личным шифром. Отошлить ее немедленно в Петербург. Усевшись за стол счастья, Алексей написал следующее. Нахожусь в томской пересыльной тюрьме, опознан уголовным, который меня шантажирует. Обратился за помощью к смотрителю майору Кандыби, назвав обусловленный пароль, после чего оказался в карцере, поскольку вечно пьяный смотритель бумаг не читает. Будучи на грани разоблачения и угрозы смерти, Выручен помощником смотрителя поручиком Счастьевым, который в курсе всех дел и много лет фактически руководит тюрьмой. Быстрыми и умелыми действиями оного лица опасность устранена. Исполнение высочайшего поручения может быть продолжено. Следую далее на восток. Прошу принять меры к наведению порядка в томской пересылке. Лыков. Дал прочитать текст помощнику смотрителя. Тот поразовел, но смолчал. Потом зашифровал и вручил для отправки. Думаете, получится? спросил после паузы Счастев. Сил больше нет терпеть. Я уже переводиться собрался, все равно куда. Продержитесь еще два-много три дня. Плеве доложит графу Толстому, тот даст указание Михаилу Николаевичу. Михаил Николаевич Галкин Вросовский, начальник главного тюремного управления. После чего, наверное, приедет вице-губернатор и введет вас в должность смотрителя. Не забывайте. Речь идет о выполнении высочайшего поручения. А теперь пусть меня вернут в балаган.